Герлоков-Улус, вероятнее всего, соответствовал тьме, волость – тысячи, город – сотни, а село – десятку. О существовании дорог высшего ранга мы также узнаем из русских летописей. Таким образом можно заключить, что во главе каждого численного района любого уровня находился дорога. В летописях дороги, служившие на Руси, называются «баскаками» – это тюркский термин, значение которого полностью соответствует монгольскому «доругу». Налоговый инспектор, ответственный за все великое княжество Владимирское, назывался «великим баскаком». Каждый баскак имел в своем распоряжении небольшой отряд монгольских и тюркских солдат, вокруг которого он должен был создать мобильное воинское подразделение для сохранения порядка и дисциплины в районе. В связи с этим следует заметить, что хотя большую часть рекрутировавшихся русских воинов периодически отправляли в Золотую Орду и Китай, часть из них удерживалась для местных нужд. Каждому баскаковскому подразделению отводилось постоянное жилье, которое со временем становилось процветающим поселением. Следы таких поселений сохранились в русской топонимике. Целый ряд городов и деревень, носящих название Баскаки или Баскакова, расположены в различных регионах Руси на территории прежних тем. Когда войска Баскака оказывались не в состоянии самостоятельно справиться с такими затруднениями, как бунта населения, русские князья обязаны были поддержать их, используя войска, находившиеся в их распоряжении. Следует вспомнить, что во время правления Берке налоги на Руси взимались мусульманскими купцами. Эта система стала причиной многих страданий жителей и позднее была отменена. После этого количество налоговых чиновников существенно возросло. В ханских ярлыках русскому духовенству упоминаются три категории сборщиков налогов: песцы по-тюркски, бетикчи, сборщики налогов в сельской местности, данщики и сборщики налогов и таможенных пошлин в городе, таможенники. Существовало две основных разновидности налогов. Первое – прямые налоги с населения сельских районов, второе – городские налоги. Основной прямой налог назывался данью, в основе его была десятина. Первоначально, как мы знаем, монголы требовали десятую часть со всего. В их первом приказании люди и лошади были упомянуты особо, каждая масть лошади отдельно. Несомненно, скот и продукты сельского хозяйства также подлежали десятине. Однажды в Новгороде в 1259 году монголы собрали налог, называвшийся «Туска» которое было, видимо, больше обычного, поскольку стал причиной горьких жалоб. «И было великое смятение в Новгороде, — говорит летописец, — когда проклятые татары собрали туску и причинили много зла людям в сельской местности. Это, видимо, тот же самый налог, который называется «Туджу» в армянской летописи Григора Алканца. Сам Термин туска сходен с тюркским словом «туджу», которое обозначает пищу, которую приносит в дар приехавшим правителям или посланникам. С другой стороны, в уйгурском документе середины 14 века упоминается налог, называемый «туш-ур». И это название, возможно, связано с уйгурским словом «туш», которое обозначает интерес, доход. Русская форма туска, по-видимому, произошла либо от тушук, либо от туджу. Во всяком случае, туска была сверхналогом, и вполне можно понять возмущение новгородцев по поводу этого дополнительного побора. Такой налог был введен монголами как карательная мера после восстания в Новгороде. Он больше не повторялся, и основой дани, Продолжала оставаться десятина. Со временем количество десятина было упорядочено,